Глава одиннадцатая. Чуть ранее. Вилен. Медлительная, как все девчонки. Её пары закончились 20 минут назад, дополнительных занятий нет. Я всё выяснил заранее. Так сколько можно ждать? Я же тоже не железный. Начинаю злиться, но карамельный взгляд, устремлённый прямо на меня, мгновенно остужает мой пыл. Ангелина замечает меня сразу, узнаёт и неуверенно застывает на месте. Между нами несколько шагов, два месяца разлуки, десятки незаданных вопросов и нераскрытых друг другу секретов. А она всё такая же обезоруживающая, очаровательная Смотрит на меня виновата и немного смущённо, мой ангелочек. Сдаюсь, забывая обо всём, что узнал и увидел до этого момента, и улыбаюсь ей, с удовлетворением наблюдая, как проясняется её красивое кукольное лицо. Мы просто поговорим сейчас, а потом я приму окончательное решение. Будет справедливо дать нам ещё один шанс. Отталкиваюсь от автомобиля и иду навстречу Ангелине. но вижу позади неё смутно знакомую наглую рыжую морду. Какого дьявола этот кошара делает здесь? Ещё так по-хозяйски обхватывает моего ангелочка, разворачивает к себе словно личную игрушку и... целует, что ли? Цепляюсь за его победный взгляд и готов взорваться. Оборзел совсем! «Видит Бог, я пытался быть приличным, интеллигентным, но, похоже, не судьба. Скидываю с себя дурацкий пиджак, чтобы не мешал. Собираюсь подойти к ним и прекратить всё это. Но хватка на моём локте сбивает с толку. Оборачиваюсь и хмуро обвожу глазами невысокого мужчину средних лет. Изучаю его тронутое мимическими морщинами лицо и недовольно вздыхаю». Да уж, родной город встречает меня со всеми почестями. Вот надо же было Ангелине оказаться именно здесь. Никогда бы не приехал сюда, если бы не она. Привет, сын, с возвращением, — непривычно тепло произносит мужчина. Бросаю настороженный взгляд на Ангелину и, убедившись, что она не смотрит в нашу сторону, настойчиво приглашаю отца сесть в машину. «Кто меня сдал?» Выдаю небрежно, устраиваясь за рулём. «Хотя, не отвечай, я и сам догадываюсь». Завожу мотор и резко трогаюсь с места, чтобы быстрее уехать. По пути напряжённо поглядываю на ангелочка и этого кота облезлого. Они, кажется, спорят, но главное, что больше не обнимаются. Сжимаю руль и скреплю зубами. «Как не вовремя и по-идиотски всё происходит!» Так, надо выдохнуть. С отцом разберусь и опять найду Ангелину. Сегодня же вечером. Пора нам побеседовать по душам. Автомобиль приобрёл. Отец обводит взглядом салон. В аренду взял. Хмыкаю и концентрирую внимание на дороге. Ну да, понятно. Снисходительно тянет он, а я пытаюсь сохранять равнодушие и не реагировать на его тон. «А как же твой верный травмоопасный конь?» продолжает издеваться. «Всё так же верен и при этом жив-здоров». Раздражение скрывать всё сложнее. «Слушай, пап, ты и для этого встретиться решил? Чтобы в очередной раз указать мне моё место?» Отец не отвечает, видимо, потому что я попал в точку. Некоторое время едем в полной тишине, но меня это более чем устраивает. «Может, тебе деньги нужны? Сын, ты скажи только!» Совершенно серьёзно обращается ко мне отец. «Без условий!» — добавляет поспешно. «Как неожиданно!» — усмехаюсь я. «Нет, спасибо, не нуждаюсь!» Разговор не клеится, и путь, как назло, нам предстоит долгий. Спустя полчаса, проведённых гнетущей тишине, мы, наконец, подъезжаем к тёмно-бордовым кованым воротам с изображением морды льва посередине. В свете последних событий она меня крайне раздражает. Я знаю, что за высоченным забором, украшенным помпезными узорами из декоративного камня, расположен двухэтажный особняк, с которым связан целый ворох давних воспоминаний. Засовываю их в глубины сознания. и терпеливо жду, пока папа покинет салон автомобиля. Всем своим равнодушным видом демонстрирую, что пришло время прощаться. «Ты же зайдёшь?» — как само собой разумеющееся, говорит он, а я отрицательно качаю головой. «Мне казалось, нам нужно многое обсудить». «Тебе показалось», — пожимаю плечами. «Значит, ещё не время», — подводит итог и вздыхает. Я передам маме привет от тебя». «Разве я просил что-то ей передавать?» Выплёвываю ядовито, морщась от накативших воспоминаний. «Брось, столько лет прошло, даже я простил», — уговаривает меня. «Она же мать твоя, родная». «Ну да, с ней всё понятно, без вариантов», — язвительно прищуриваюсь. «А вот на твоём месте я бы засомневался». упертый баран отец багровеет от злости сказал бы что весь в тебя но развожу руками и опять укладываю их на руль последняя капля переполняет папину чашу терпения он вылетает из автомобиля и громко хлопает дверью от чего у меня на секунду даже уши закладывает эй мне еще машину в салон сдавать кричу в приоткрытое окно «Поговорили», — выдыхаю чуть слышно, срываясь с места и покидая некогда родной дом.